Глава 7. Рокси шагала впереди, раздвигая ветки и сбивая палкой макушки крапивы. Когда мы отошли метров на 30, я уже не видел ее гараж. Ты знаешь, куда мы идем? Я постарался сказать это по-естественней, словно меня не беспокоил. Возможный ответ нет. Но, кажется, Рокси меня не услышала. Лес был густой, но не тихий. В этом году весна выдалась более теплая и сухая, чем обычно, и под ногами громко трещали сухие листья и ветки. Я остановился и услышал жужжание пчел и дыхание Рокси. Наклонив голову, я смог различить звук движущихся по шоссе А-19 машин. Их шуршание успокаивало, напоминая, хотя мне и кажется, что мы забрались в самую глухомань, на самом деле это не так. Рокси притормозила и наклонилась. «Здесь, ты видишь?» «Что вижу?» «Вон там, чувак, ты слепой?» Я увидел. Ниже по крутому склону, между серебряно-серыми деревьями, на расстоянии броска сосновой шишки, крытую шифером замшелую крышу. Я оглянулся на Рокси, чтобы понять, не шутит ли она. «Ну ладно, крыша, и что?» Рокси заметила сомнение на моем лице. «Будет понятнее, если подойти ближе. Пошли!» И Рокси скользнула между деревьями. Она перестала сбивать крапиву и двигалась очень быстро, иногда оглядываясь, чтобы проверить, иду ли я за ней. Вскоре Рокси остановилась. Крыша уже была хорошо видна на уровне наших глаз, и это показалось мне странным. Потом я понял. Просто мы стоим на склоне холма. Спуск вел к каменному дому, окруженному густыми колючими кустами, словно специально высаженными плотно, чтобы отпугивать нежеланных гостей. «Аккуратнее здесь!» — прошептала Рокси и указала на ржавую колючую проволоку, спрятанную внутри можжевелового кустарника. «Ветки выросли вокруг проволоки». Дальше живая изгородь стала чуть менее плотной, и появилась табличка из тех, что можно купить в хозяйственных магазинах. «Осторожно, злая собака!» «Э, Рокси!» — произнес я. Она пренебрежительно махнула крошечной ручкой. «Нет здесь никакой собаки. Не волнуйся ты. Идем!» Я шел за ней, чувствуя себя марионеткой. Мы добрались до щели в этой живой изгороди, усиленной колючей проволокой. Если бы я был размером с Рокси, то протиснулся бы в щель без труда, а так мне пришлось лечь на живот и, извиваясь, ползти. Перед моим лицом мелькали шлепанцы Рокси. Ноги ее были исцарапаны и обожжены крапивой, но, кажется, она не обращала на это внимания. Вскоре можжевельник закончился, и мы оказались в высокой траве. Настолько, что в ней можно было спрятать лежащего человека. Оттуда я как следует разглядел дом. Склон простирался еще на пару метров, а затем обрывался, превращаясь в кирпичную стену высотой в человеческий рост. За ней находился аккуратно выложенный камнями двор с круглым каменным костровищем. Воздух был неподвижен. От тлеющего полена равнехонько вверх поднималась тонкая струйка дыма. Несколько куриц что-то клевали. Возле костровища стоял круглый металлический горшок, почерневший от времени и дыма. Сам дом, сложенный из кирпичей, грязных и побитых, венчался крышей из замшелого шифера, которую я видел еще с тропинки. Мы подошли к дому с задней его стороны. Дверь там состояла из двух частей, верхней и нижней. Верхняя часть была открыта, но внутри я ничего не мог разглядеть. Краска на двери и окнах пооблупилась. По правде говоря, дом выглядел старым, скучным и обветшалым. «Итак, Рокси, — начал я, — тссс!» Я убавил звук. «Итак, Рокси, это чей-то дом?» «Да!» <связывая> — да, прошептала она возбужденно. «И что, это так важно?» «Ну, да». «А чего бы? Обычно люди строят дома, они в них живут». «Ты не знаешь, кто живет в этом?» Рокси сделала паузу и вздохнула, подчеркивая важность момента. И тут наше внимание привлекло какое-то движение. В открытой части двери появилась женщина. Она внимательно посмотрела на кусты и траву, где мы прятались. Инстинктивно мы отпрянули. Через мгновение женщина вернулась в дом. Сколько ей было лет? Я не понял. Длинная юбка, шарфик, темные очки. Это она. — сказала Рокси. «Кто?» «Понимаю. Все выглядело так, будто я специально демонстрировал незаинтересованность, чтобы подразнить Рокси. Но я просто не мог понять ее восторга из-за какой-то женщины в доме. Тоже мне важность». «Ведьма!» И тут я забыл о том, что надо вести себя тихо, и произнес громче, чем, вероятно, следовало. «Ой, Рокси!» Я был искренне зол. И еще разочарован. Я разозлился на Рокси, потому что лежал тут, в траве, слегка напуганный, перепачканный какой-то лесной гадостью, покусанной крапивой. Шпионил за чем-то домом, быть может, нарушая закон. И все из-за ерунды. И разочаровался, потому что... Ну, я-то думал, Рокси немного другая. Надеялся, что с ней будет интересно общаться. Особенно сейчас, когда с Патчимо уехали в Италию. И теперь она говорит про ведьм. Какого черта? Если бы я хотел слушать про ведьм, единорогов или животных, которые одеваются как люди, я мог бы поболтать со своей младшей сестрой. Это так, уверяю тебя. Ей типа 200 лет, и она живет в доме в лесу. И у нее даже есть черная кошка. Смотри! Словно по заказу. Кошка почти черная. Прошла по стене как раз перед нами. Она глянула на нас своими жёлтыми глазами, изящно спрыгнула на землю и громко мяукнула, спугнув одну из куриц. «А ты уже попробовала его?» э, «Дом-то?» — спросил я. «В смысле?» «Он сделан из имбирного пряника?» Рокси гневно посмотрел на меня. Её взгляд мог бы сжечь лист бумаги. «Но мне-то было всё равно. Какие-то глупые выдумки». «До новых встреч!» — сказал я и начал подниматься. «Прикнись!» — зашипела Рокси. «Она тебя увидит!» «И что? Превратит лягушку?» «Ничего, я готов рискнуть. Вероятно, в том, что случилось потом, есть и моя вина. Но я не уверен до конца».